Идеальный пациент. Славик Воронов прославился на всю Москву не очень умно и совсем недостойно отомстив новому мужу своей бывшей жены. В студенческую пору Исаев со Славиком были приятелями. Не друзьями, а именно приятелями. Не откровенничали друг с другом, в походы вместе не ходили, отдыхать не ездили, но при случае могли вместе где-нибудь потусоваться или дать взаймы небольшую сумму. Обоим посчастливилось после института попасть в склиф. Посчастливилось это без пафоса, потому что лучшего места для превращения обладателя диплома в настоящего врача найти невозможно. И придумать, кстати говоря, тоже. Исаев дорос до кардиолога-реаниматолога высшей категории с четкой перспективой на заведование. А вот Славика зеленый змей утянул вниз — делать УЗИ в районной поликлинике рядом с домом. Настал день, и от Славика ушла жена. Так часто бывает. Поборешься, поборешься за человека, да и устанешь от этой борьбы. И какой вообще смысл бороться за того, кто сам не хочет бороться? Жена ушла недалеко к своему сослуживцу, жившему на соседней улице. Ну, так часто бывает. Сначала один человек подвозит другого, ну, чисто из любезности, но все равно же по пути. Потом люди начинают приглядываться друг к другу, и в какой-то определенный момент проскакивает между ними незримая искорка и пошло-поехало. Славик переживал, маялся, каялся, клялся, порывался бросить пить, но в итоге начинал пить еще больше, звонил, умолял, угрожал и унижался. А потом как-то остыл. Первую смену в поликлинике отрабатывал, благоухая выхлопом после вчерашнего возлияния, вторую — свежим ароматом возлияния сегодняшнего. Администрация терпела, потому что такие универсалы, как Славик, могущие качественно посмотреть все от щитовидной железы до гинекологии, на дорогах возле поликлиник не валяются. Такие все больше в крупных учреждениях работать норовят, это их право. К тому же Славик хоть и пил, но никогда не прогуливал, а стоило упереть датчик в тело, как датчик сразу же переставал ходить ходуном. Бывшая жена хоть и не была врачом и к Славику после пережитого относилась весьма неприязненно, понимала, что как врач он, несмотря ни на что, все еще ого-го. Профессионализм пропивается в самую последнюю очередь вместе с остатками ума. Славику еще было далеко до этого. Ну, Не так, чтобы уж очень, но все же далеко. Поэтому, когда у нового мужа начало как-то подозрительно часто покалывать в правом боку, добрая женщина привела его к старому мужу на УЗИ. Что было, то сплыло, скорее всего, рассуждала она. Все забылось, перетерлось, а врач он все же хороший. Без язви его в корешок попутал Славика капитально. Явление бывшей супруги с новым мужем всколыхнуло в душе что-то потаенное, глубинное, черное. Славик забыл, что жена, собственно говоря, в первую очередь ушла от него. Ну, не было бы этого кандидата, так ушла бы к другому. Про свой долг и врачебную этику он тоже благополучно забыл. Поводил-поводил датчиком, да и выдал заключение. Рак печени с метастазами по всей брюшной полости. Четвертая стадия, она же последняя. Еще и поудивлялся, что пациент до сих пор жив. А бывшей жене, улучив удобный момент, шепнул на ушко, что она может в любой момент того, ну, в смысле вернуться назад, и зажить так же счастливо, как и раньше. «Счастливо!» потому что живой муж, хоть и пьющий, все же лучше мертвого. Мертвецы, конечно, никаких порогов не имеют, но и с достоинствами у них тоже не очень-то и хорошо. Скандал грянул через полторы недели, когда не к главному врачу и даже не к начальнику окружного управления, а в департамент здравоохранения Москвы пришла жалоба от нового мужа с приложением «Трех заключений УЗИ». Славиковского терминального и двух других, сделанных в разных местах, но единых по выводам и не нашедших у пациента ничего, кроме камней в желчном пузыре. Шум вышел, очень большой, потому что Славик, сам того не желая, угодил под очередную кампанию департамента, направленную на очистку медицинских рядов от скверны и грязи. Диплома нет, не решили. Но нервы потрепали и из поликлиники уволили, да и на Москву всю ославили. Исаев Славика осуждал. Все, конечно, понятно. Любил, не перегорел еще, ну, эмоции. Но вот так же вот тоже нельзя. Этика этикой, а человеком надо оставаться всегда, особенно если ты врач. Врачу без гуманности ну никак нельзя. Видимо, слишком сильно осуждал Славикова Исаев. Пренебрегая известным всем заветам из Нагорной проповеди Не судите, да не судимы будете. Евангелие от Матфея, глава 7 стих 1. И проведение решило устроить ему похожее испытание и макнуть с головой в тот же омут. Ну, по обстоятельствам не совсем в тот же, или даже совсем не тот, но суть-то едина. Случилось это в солнечный летний вечер на стоянке около супермаркета. Исаев вышел из дома за пивом и креветками, вот приперло так, что просто невозможно. Купил желаемое и с пакетом в руках пересекал стоянку, когда его толкнул задом черный Ниссан, выезжавший со своего места. Толкнул не сильно, но с ног все-таки сбил. Исаев поднялся и в коротких, но емких выражениях сообщил вышедшему из машины Амбалу, кто он такой есть. Амбал разозлился, и коротким и резким ударом в челюсть чувствовались сноровка, закалка и тренировка. Сбил Исаева с ног, а для полноты впечатления еще два раза добавил ногой под ребра скотина, а потом сел в машину и уехал, процедив на прощание сквозь зубы традиционное — «Знай, на кого гавкать, сука!» Сказать, что Исаеву было обидно, еще ничего не сказать. Даже то, что пиво, будучи баночным, без ущерба пережило два падения, ничуть не обрадовало. Да и до пива ли было? Пиво — напиток веселого безделья, пиво — прекрасный утолитель жажды, пиво — хорошая возможность помедитировать с запотевшим бокалом в руке. А вот если тебя унизили, а заодно и избили, то о пиве лучше не вспоминать. Крехтя охая и хватаясь за бок, словно столетний дед, кажется, ребра целый хоть и на том спасибо. Исаев вернулся в супермаркет за водкой. Предусмотрительно купил литровую бутылку, чтобы уж наверняка заглушить обе разновидности боли, как душевную, так и физическую. Кстати, надо признать, что душевная терзала сильнее. На дежурство надо было выходить только послезавтра, поэтому можно было надраться в хлам, что Исаев и сделал к огромному неудовольствию жены, которую он не стал посвящать в причине своего внезапного пьянства. Только разволнуется да разворчится. Жена Алюся, несмотря на молодой 30-летний возраст, была исключительно ворчливой. Наследственность. Теща в свои шестьдесят два ворчала даже во сне. Люся же пока спала молча. Но когда не спала, по-любому, даже самому незначительному поводу могла завестись на весь день. Следующий день прошел в лечении похмельного синдрома домашними методами огуречный рассол да слабенький чаек с вишневым вареньем. На варенье, соление и супы Люся была великая мастерица, а вот пирожки или, к примеру, котлеты, короче говоря, все то, что есть фарш, ей не удавалось. Ребра болели, болели сильнее, чем вчера, ну, закономерно, ничего удивительного, но перелома не было. Сколько Исаев не щупал себя, участков резкой болезненности он не выявил. И своеобразного хруста костных отломков тоже не выявил. Что сказать, повезло. Гад бился всего размаха, как футболист по мячу, и дважды попал практически в одно и то же место. «Матушка Москва бьет родимая с носка», — вспомнил Исаев любимую поговорку матушки своей. «А в душе...» родилась и окрепла мечта с большой буквы. Встретить гада в каком-нибудь укромном месте, в ботаническом саду, например, или, скажем, в Лосином острове. И как следует, не стесняясь в выражениях и действиях, вы... В юности Исаев конкретно занимался боксом, оттого, наверное, и драться не любил. Объяснить ему... Как он не прав, а о большем, о том, чтобы гада привезла к нему с трансмуральным, в просторечии называемым крупноочаговым инфарктом миокарда, скорая, Исаев даже не мечтал. Мечтать ведь надо о том, что сбывается, а не о каких-то химерах несбыточных. Впрочем, и про ботанический сад — это тоже была химера. Такие типы не гуляют под сенью деревьев, наслаждаясь мимолетным чувством единства с природой. Они больше по кабакам и ночным клубам тусуются. Ну, каждому свое удовольствие. На работе о случившемся Исаев тоже не рассказывал. Ну, какой интерес рассказывать, что тебя ни за что ни про что, отмудохали в твой законный выходной? Поплакаться на жизнь, чтобы посочувствовали — это не про Исаева. Его на работе давно прозвали Штирлицем. Не столько за фамилию, сколько за энергическую сдержанность характера. И вообще, Исаев предпочитал забывать о неприятном, чтобы не травить душу зря. Ну, не совсем, чтобы забывать, но, во всяком случае, не обсуждать и вообще стараться не вспоминать. Если работаешь врачом, да еще и в реанимации — то надо уметь не брать в голову как можно меньше, но и как можно больше из нее вытряхивать. Ненужного, само собой. Через две недели, самый оптимальный, надо сказать, срок, за который гнев может и должен утихнуть, но угаснуть не угаснет, проведение послало Исаеву сюрприз. Доставила сюрприз знакомая бригада с девятой подстанции. Заодно и новость прикольную рассказала. Нас сегодня всех разогнали и под станцию оцепили. — Что, очередной придурок вас заминировал? — поинтересовался Исаев, пробегая глазами перечень препаратов, введенных на догоспитальном этапе. — Хуже! — усмехнулся врач. — У одного из водил в шкафчике снаряд нашли. — Шутить изволите! — усмехнулся в ответ Исаев. — Да господь с тобой, какие шутки! — Настоящий артиллерийский снаряд. Старший, фельдшер, пошла с санитарным рейдом по шкафам, вот и наткнулась. Санитарный рейд — это осмотр шкафчиков на предмет хранения пищевых продуктов и немедленного их выбрасывания, поскольку хранить еду в шкафчиках строго запрещено санитарными правилами. Администрация призывает и настоятельно рекомендует хранить еду в холодильниках, А сотрудники резонно отвечают на это, что из холодильников много чего пропадает. Лучше уж в шкафчиках под замком. Так надежнее. — А зачем водителю снаряд? — удивился Исаев. — Ну, патроны еще куда бы не шло. Но какой прок в хозяйстве от снаряда? — Вот не знаю. Пожал плечами доктор со скорой. — Он вообще какой-то странный. Весь в себе. Может, коллекционирует, а? Исаев представил себе коллекцию артиллерийских снарядов в своей квартире. Впечатлило. Пациент был интубирован, поэтому Исаев узнал его не сразу. Отметил про себя машинально, где-то его видел, но мало ли в Москве коротко стриженных широколицых мужиков, до да тысячи. Пациенту повезло. Насколько это определение вообще применимо к человеку со свежим трансмуральным инфарктом? Скорая помощь подоспела быстро, не застряв ни в одной пробке. На догоспитальном этапе провели тромболитическую терапию, то есть, говоря человеческим языком, еще дома, а вызвал он надом, ввели препарат, растворяющий тромбы, значительно улучшив тем самым кровоснабжение пострадавших участков сердечной мышцы. Госпитализация прошла без неприятных сюрпризов в виде остановки сердца или нарушений сердечного ритма, что позволяло надеяться. Только позволяла потому, что всяко в жизни случается. Однажды у Исаева пациентка умерла во время транспортировки в отделение. Отлежала в кардиореанимации пять суток, стабилизировалась, а на каталке выдала фибрилляцию. Фибрилляция. Угрожающее жизни состояние сердечной мышцы, при котором отсутствуют эффективные сокращения, отдельные группы мышечных волокон сокращаются разрозненно и хаотично. Вот так и не доехала до палаты. Заведующего кардиореанимации и дежуривших в тот день врачей долго и усердно прорабатывала администрация. Дело закончилось выговорами и лишением премии. А за что, спрашивается-то, а? Ну, кто мог предугадать, что стабилизировавшаяся пациентка вдруг зафибрилирует? Она могла сделать это и в отделении неотложной кардиологии, и при выписке, и дома, да, да когда угодно. От выговора не спас даже профессорский обход, проведенный накануне и рекомендовавший перевод в отделение на следующий день. Врачи принято ругать, принято быть недовольными ими, сильно или чуть-чуть. А задумывался ли кто-либо из хулителей и критиканов о том, как часто врачи получают за то, в чем их вины нет? Впрочем, наверное, никто не задумывался. Как писал Чехов, кстати, тоже бывший врачом, критиканы — это обычно те люди, которые были бы поэтами, историками, биографами, если бы могли но, испробовав свои таланты в этих или иных областях и потерпев неудачу, решили заняться критикой. Узнал его Исаев позже, когда, убедившись в том, что с дыханием у пациента проблем вроде бы нет, фу-фу-фу, конечно, извлек из трахеи трубку. Трубка — это удобно, но без особой нужды держать ее в трахее не следует. Травмирует она хоть и гладкая, да эластичная. Как-никак народное тело. Узнал и не поверил. Посмотрел еще раз внимательно, можно сказать, все лицо глазами ощупал, и только тогда убедился, что это он, тот самый гад со стоянки у супермаркета. «Черт возьми, кино и немцы», — подумал Исаев, воскрешая в памяти инцидент. Кому рассказать не поверит. Ну и ну. И что мне теперь делать? Одно дело — встретить недруга, в укромном месте и совсем другое, когда он лежит в койке и смотрит на тебя взглядом, в котором скорбь смешана с надеждой, да и еще какая-то собачья преданность присутствует. Мол, что угодно сделаю, доктор, все выполню, Все перетерплю, лишь бы поскорее уйти отсюда и желательно вперед головой, а не ногами. Все закономерно. Реанимация есть реанимация. Здесь иногда умирают. Возможностей для мщения было не перечесть от укольчика, который в считанные секунды отправит пациента на небеса, и хрен потом, что кто докажет. До перевода на самую беспокойную койку у самой двери, напротив сестринского поста. В реанимационных залах точно так же, как и в тюремных камерах и лагерных бараках, чем дальше от дверей, тем спокойней и почетней. Опять же, на посту вечная суета, хоть не громко, но все же суета. Правда... Обычно и кладут перед постом самых тяжелых. Тех, кому лучше в буквальном смысле находиться на глазах у персонала. Тех, кому до шума и мимоходящих нет, никакого дела. Или же просто пару раз дать в зубы, чтобы закрыть счет. Ой, хороша ж, Удаль, бить беспомощного больного человека. А беспомощного сбитого с ног человека пинать это вам Как? Вспомнив сакраментальное, зная на кого гавкать, сука, а главное, презрительный тон, с которым были сказаны эти слова, Исаев немного подзавелся. Нет, не до такой степени, конечно, чтобы трясущимися от нетерпения руками набирать в шприц что-нибудь абсолютно противопоказанное пациенту, но до такой, чтобы внятно, в деталях, Совсем как наяву представить себе последствия летальной инъекции. Представив один вариант, переходил к другому. Если так, то просто заснет и не проснется. А если так, то похрипит напоследок. А можно ведь и так, чтобы в судорогах нечто вроде триста на койке станцевал. Но этот вариант может вызвать вопросы на вскрытии. А вот первые два никаких вопросов не вызовут. Одним летальным исходом будет больше. Ничего страшного статистика выдержит. Да и диагноз такой, что даже ругать не станут. Да играй в уме ситуацию и отпусти. Исаев отпустил, даже укорил себя за кровожадность и непрофессионализм. А вот ситуация его не отпускала. Хотелось непременно сделать году что-нибудь такое нехорошее в то же время, не хотелось. Не бить, не пинать, не, боже упасить, вводить что-нибудь противопоказанное, не переводить к дверям. Тем более, что прямо перед постом лежал коварный в своем безумии дед Толоконников, которого в другое место не положишь. Сразу начинает хулиганить. Хулиганства у Толоконникова были аховые. Душить соседа подушкой, швырять в окно уткой, не, не той, которая летает, если кто не в курсе, а той, в которую справляют малую нужду. Пытаться стащить с кронштейна монитор, в общем, для фиксации к деду Толоконникову, Меньше, чем втроем соваться не стоило, расшвыряет, и это несмотря на почтенный 76-летний возраст и третий инфаркт в анамнезе. Вот что аффект с человеком делает. Сейчас дед спал, осмотренный психиатром и получивший все, что нужно для глубокого спокойного сна. Исаев надеялся, что дед благополучно проспит до утра. Правда, в отделении его буйную головушку хрен переведешь, потому что психиатр прописал Толоконникову постоянное наблюдение, а в отделении туговато с сестрами, и никто деду отдельную медсестру не выделит. Но это уже проблемы заведующего отделением. Исаеву бы день простоять до ночь продержаться, а там хоть трава не расти двое суток до следующего дежурства. Никакого равнодушия... Просто есть рабочее время, а есть нерабочее. Как говорится, делу время по тихий час, разве не так? Доктор, вы меня только подлечите как следует, я в долгу не останусь. Если бы Исаеву досталась хоть сотая часть от всего обещанного пациентами в приступах благодарности... — Он давным-давно бы бросил работать. — Ну какой смысл работать, если ты обеспечен на всю оставшуюся жизнь и... и еще немного сверх того? Ну, разве что на полставочки в месяц выходить так, всего три дежурства. Чисто для того, чтобы не выпадать из горячо любимой медицины. — Мы всех лечим, — сухо ответил Исаев. — А, про в долгу не останусь, лучше не начинайте. Я же не прошу и не намекаю, разве не так? — Так. Вот и вы не намекаете. — Не буду, — пообещал пациент. — Извините. Очень странно, но брутальный гад оказался просто идеальным пациентом. Не требовал повышенного внимания, хотя наружу было написано, что он не из простых работяг. Соглашался со всем, что ему говорили, мочился в утку, не пытаясь ходить в туалет самостоятельно, не рассказывал о своей крутизне и высокопоставленных знакомствах, не требовал дать ему мобильник. Идеальный пациент, хоть орденом его награждай. А самым интересным были место работы и должность, указанные на титульном листе «Истории болезни». Гад! — превратившийся на время в идеального пациента, работал в Российском химико-технологическом университете имени отца русской водки Менделеева на кафедре коллоидной химии доцентом. Ну и доценты, нынче ну, пошли, появился про себя Исаев. Совсем как в джентльменах удачи. Блин, хорош доцент. Стереотипы живучи и в представлении большинства людей доцент был и остается интеллигентным человеком. Вообразить себе, что доцент из уважаемого столичного института, допустим, из провинциального, какая разница, избивает человека, которого едва не задавил своим автомобилем? В общем, воображать Исаеву не было нужды. Достаточно вспомнить. Во время скорого ужина Исаев попросил свою напарницу доктора Воронину. Свет, слушай, давай обменяемся. Моего мацеркевича на кого захочешь. Система в реанимации простая. Если дежурят два врача, то утром они делят пациентов пополам. Ну, условно, конечно, случись, что они двое к одному бегут. А потом принимают поступающих по очереди и ведут их до конца смены. Ха, с чего бы ты, Саев? Изумилась Воронина, щуя глаза. — Мацеркевич твой лапуся, стабильный вменяемый, не серется, не орет. И там какая-то скрытая подлянка, да? А то я как с Беляевым поменялась однажды, да? — на бабку с шизой. Воронина была добрая и, несмотря на свой 40-летний возраст, очень доверчивые женщины. Этим часто пользовались все — и коллеги, и пациенты, и их родственники. Идеальный пациент, Свет, никаких проблем. Чтобы мне до конца года ни одной спокойной ночи не иметь, если вру. До конца года оставалось три с лишним месяца, поэтому клятва произвела впечатление. «А в чем же это дело?» — Я к нему личную неприязнь испытываю, — признался Исаев, — такую, что с души от его вида воротит. С одной стороны руки чешутся, зубы ему пересчитать, а с другой надо свое дело делать. В общем, извелся я. Совсем. Ну, муторно мне как-то. — А ты ему высказывал свою неприязнь-то, а? — поинтересовалась Воронина. — Нет. Покачал головой Исаев. Он, кстати говоря, меня не узнал, только я его. Ну так выскажи, сразу полегчает. — Ага, выскажи, чтобы он разволновался и отчебучил, чего-нибудь веселенькое, на ночь глядя. Ну, как хочешь, Исаев, как хочешь, а меняться я не стану. Вот попал к тебе, так попал. Он же меня замучит вопросами. Почему-то да от чего вдруг доктор сменился. Кстати, колбасу будешь доедать? Не буду. — Ах, да! Да-да-да-да! У тебя же аппетит пропал на фоне личной неприязни, — вспомнила Воронина, перекладывая четыре оставшихся кружочка колбасы на свой бутерброд с сыром. — Ближе к выписке непременно все ему выскажу, — решил Исаев. — Посмотрю в глаза и скажу, что не стоит так по-людски себя вести. — Хотя бы ради интереса все выскажу, чтобы на реакцию его посмотреть. — Удивительно все-таки, как инфаркт меняет людей. То волком смотрел, а сейчас овца — овцой. Вечером около половины девятого явилась жена Мацаркевича. Милая такая женщина, вежливая, очень взволнованная. Исаев вышел к ней, рассказав вкратце то, что можно было рассказать о состоянии идеального пациента, в реанимацию. Ну, «Хотя бы на секундочку, я же в бахилах». Разумеется, не пустил. Из большого пакета с провизией разрешил только воду без газа и вишневый сок. Жена мацеркевича настаивать не стала, воду с соком так воду с соком, и на прощание проявила сознательность. Попыталась сунуть в карман Исаевского халата две яркие пятитысячные бумажки. Исаев перехватил ее руку и мягко отвел в сторону. Не столько потому, что деньги у пациентов и их родственников брать нехорошо и опасно, Ага, семь уголовных дел с начала года. Сколько потому, что взять деньги в этом конкретном случае было просто невозможно. Жена настаивать не стала, только поинтересовалась, можно ли утром принести Мацеркевичу домашнего ягодного киселя и белье, про которое она в попыхах забыла. Исаев разрешил, но предупредил, что в реанимации положено лежать на голова реанимировать проще, не надо тратить время на раздевание, а мыть, перестилать, тем более, упрощает весь процесс. Поэтому с бельем можно не торопиться. А вот ягодный кисель – это хорошо, самое то, в первые после послеинфарктные дни. Не легко усваивается и работу кишечника немного стимулирует, Пусть ест его Мацаркевич ложечкой и радуется жизни. А вот доктор Исаев жизни не радуется, потому что странный он какой-то, можно сказать, тупой и недалекий. Другой на его месте хотя бы в кисель мацеркевич плюнул, чтоб душ отвести. А вот доктор Исаев, рефлексирующий псевдогуманист, был бы настоящим гуманистом, лечил бы Мацаркевича, не держа на него зла». Клятву давал по окончании института. Текст напомнить? Ну, можно не весь текст, а только одну строчку. Никогда не обращать мои знания и умения во вред здоровью человека, даже врага. Вот и поступаю в соответствии. Не терзайся противоречиями. Исаев так и поступал. Наблюдал, контролировал, назначал. Словом, делал все то, что требовалось. Понадобилось бы реанимировать. Реанимировал. И не для виду, а как надо. Только вот смотреть на физиономию Мацеркевича ему было противно. Тот тоже заметил неладное, потому что утром, когда Исаев подошел к нему для оценки состояния, сказал. «У, у вас, наверное, какие-то проблемы, доктор». «С чего вы так решили?» — удивился Исаев. «Да взгляд у вас такой смурной!» «Гад, оказывается, и смущаться умел!» «Я не лезу в ваши дела, просто хочу пожелать вам, чтобы у вас все хорошо было. От чистого сердца!» «От такого мелодраматического оборота, который хорош для сериала, но в жизни смотрится неестественно!» Исаев немного прибалдел. Настолько, что чуть было не утратил самоконтроль, но вовремя спохватился, прикусил язык, придержал зачесавшиеся руки и ответил. Я просто устал. После утреннего обхода заведующего отделением — во время этого обхода пациенты как раз и передаются от новой смены к старой — Исаев спокойно почаевничал под любимое овсяное печенье с изюмом, рассказал шефу анекдот, повесил на плечо сумку и направился в раздевалку. Вышел из отделения и столкнулся буквально нос к носу с моцеркевичем будь он трижды не неладен. Только одет Моцаркевич был не в провода, тянущиеся к монитуру, а в черное, черную кожаную куртку, Черный джемпер, черные брюки. И обут был в черные остроносые полуботинки. Ну здравствуй, черный пациент, кошмар каждого уработавшегося доктора. Я брат Романа Мацуркевича, которого вчера к вам привезли. Пробасил черный пациент. Передачу ему привез. Жена собрала. Я хотел бы узнать, как прошла ночь. Секунд двадцать Исаев осмысливал происходящее и сравнивал брата с образом, врезавшимся в память. — Ведь это... это... это точно он. И взгляд совпадает, и выражение лица такое же, и... и голос. Даже ботиночки и, кажется, знакомые, остроносенькие. — Вы близнецы? — зачем-то спросил Исаев, хотя уточнять очевидное не было никакой нужды. — Ну, близнецы. — Давайте передачу. Протянул руку Исаев. — Я отдам ее на пост и отвечу на ваши вопросы. — Спасибо, — в ответ не прозвучало. — Ага, все понятно. Видно, птицу по полету добро молодцы по соплям, то есть по манерам. Разговаривать у дверей отделения Исаев не стал. Нежно взял гада номер два, который был настоящим гадом, под локоток и увел в ближайшее укромное место небольшой карман, образованный двумя выступами стены. Дело прежде всего. — Состояние вашего брата стабильное, — сказал Исаев. — Ночь прошла спокойно. Три ближайших дня он проведет у нас, а потом будем решать. А вот теперь... Вот теперь я хотел бы расплатиться. — Вы! — удивился настоящий гад. Колпак, халат, да и вся больничная обстановка в целом меняют лица, делают их неузнаваемыми и непонятными. — Я-я! — ответил Исаев и пустил в ход полузабытые боксерские навыки. Мечта сбылась, да так, что лучше не бывает. Резкий хук в зубы. Гад стоял спиной к стене, так что затылком бетон приложился знатно. Прямой в солнечное сплетение, снизу коленом еще раз в зубы и сверху по шее рубануть, припечатать. На все про все секунд пять. Тело с удовольствием вспомнило давешние навыки и желала продолжения разминки. Пинать поверженную тушу ногами Исаев не стал, не хотел опускаться до уровня своего оппонента, но на всякий случай предупредил. «Будешь возникать. Я найду 20 свидетелей того, как ты на меня нападал, а я защищался. И не наезжай больше на людей». Наезжай имел двойной смысл, прямой и переносный. Оппонент начал медленно подниматься на ноги. Исаев развернулся и неторопливо, в общем, догоняй, если хочешь, пошел в раздевалку. Оглядываться не стал. Во-первых, это могло испортить впечатление. Во-вторых, топота за спиной слышно не было. Однако ж гад все-таки возник. В суд за отсутствием свидетелей не подал, а жалобу на имя главного врача все-таки написал. Пожаловался на грубость доктора Исаева, умолчав о побоях. Видимо, решил, что побои ущемляют его несуществующее достоинство. В свою же очередь Исаев написал объяснительную в лучших традициях отечественной несозданки, отрицая как «грубость» — это было правдой — он не грубил, воспитывал, так и сам факт общения с гадом. Отрицать так до конца. Главный врач поручил Инессе Карповне разобраться и доложить. Для таких сложных случаев у Инессы Карповны была своя система, заимствованная из детективов. Она пригласила к себе Исаева, имитируя работу с документами, промурыжила его минут пять в своем кабинете, чтобы выбить из колеи, и в лоб выдала. — Я все знаю. Есть свидетели того, как вы грубили родственнику, но мне чисто по-человечески хочется услышать от вас всю правду. Смотрела она при этом в глаза Исаеву. Не забегает ли? — Инесса Карповна, направьте ваших свидетелей к психиатру. Не моргнув глазом, не шевельнув бровью, не краснея, не бледнея, не отводя взора в сторону, посоветовал Исаев. У них глюки, галлюцинации. А я при всем своем желании ничего вам больше сказать не могу, потому что ничего не было. Жалобщику этому, кстати, тоже неплохо бы было показаться психиатру. А если я проведу очную ставку, то он Инессе Карповны истребовательно стал угрожающим. Да хоть десять, улыбнулся Исаев. Итог будет тот же самый. После того, как Исаев ушел, Инесса Карповна вышла к народу, то есть перешла из кабинета в офис, чтобы поделиться с подчиненными опытом. — Глаза — вот ваш ориентир, — возвестила она, не вдаваясь в прелюдии. — Глаза — зеркало души. Не столько и нисколько слушайте, что вам говорят, сколько следите за глазами собеседника, и вас невозможно будет обмануть.